Доля четвертая. Приглашение на пир. Творилось дело неслыханное. Окаянный предупредил Гволхмея Кайдена, что рвет найм, и готовился уходить. Ленивец у Витязи все-таки дорубили и ставку перетащили в заветере. Только ухичивать снежными отёсками как собирались не стали, уже была собрана в дорогу почти вся поклажа, «Еще день-другой и снимут с растяжек братский шатер, а там, скорее, прочь из обманного уркараха. Подальше от праведных и вельмож!» Окаянный думал тяжкие думы, ждал ответа из крепости, каялся. «Грешен я дедом усопшим. Да один зарок почету не верить, а я подвоха не распознал. Отдадите ли вину, братья?» Круглая с ума с родовым щитом мозолила глаз. Две бурые пятерни, два срамных пятна по сторонам белой длани. Вот, стало быть, к чему так болела рука. Облак, обретатель слов, смиренно отвечал за товарищей. «Не нам тебя винить, воевода. Лишь за то слегка попеняем, что храбр ты без меры, один к чуварам ходил. Вдруг и они предали бы». Облак сам был невесел. Гусли молчали, убранные в чехол. Душу отдал, песню сложила куда с ней теперь? И сетовать, жалеть себя, как любят певцы, никак не лицо. Рядом с превеликим уроном, постигшим честь воеводы, выходила его скорбь даже не полугорем, так, сущий вздор. Мелкая невстреча, срам поминать. «Невелика уболь стряслась», — бурычал воевода. «Меня сбили, смешка ведет, по уряду дедовскому, отцовскому» а Смешку собьют. «Так, глядишь, облаку черед настанет!» — подхватил первый Витязь. «Нет уж, Сиги, лучше ты душу в теле крепче держи!» Окаянно огрызнулся. «А ты другой раз советом крепче родей!» Смешка виновата умолк. «В бороду мне плюнь, если к праведным или слугам их еще хоть на перестрел подойду!» Это Сиги ему наедине сказал. «При людях такого не говорят!» Себе не соврешь, знал воевода, что позавидовал Сегору. Устремился славу наискивать, а доискался без славья. Слыхали? Окаянный в Перу веселится, а после наймовщика оставляет. И такое скажут про него, и еще не такое. Воевода, смягчаясь, проворчал облаку. Надо было с тобой к чуварам идти, вагуду заметил у них. Те же гусли твои дыбом подняты, а короба нет облак только рукой отмахнулся кому счастье кому не насти такое что со всех сторон обложило. жаль младшего боярича покидать сказал мешка это он первый Витязь, — относил к волхмею кайдену вспятное слово вот задаток принятый у доброго югвина назови сколько за обиду желаешь и распростимся полные меры выслушал попреков и срамословий странное дело Смущался не насупленных хозяйских бровей, а погаши глаз пригульного. Смешку будто услышали. Сверху из дозорного гнезда сыпался отрок. «Батюшка воевода! Сын боярский с рындами к нам идет!» Со стороны крепости вправду подходил ваган, сопровождаемый двоими верзилами. Это не удивляло. Хотя в былые дни юнец приходил уже запросто, без охраны. «В знак негодования пригульного отправил?» — тихо спросил окаянный. «Я, небось, к нему первого витязя посылал». «Или таков боярский ответ?» — вздохнул облак. «Что пригульный один спасется, поскольку смешка заступится». «Да ладно!» — сказал смешка. «Смотри!» — идет, улыбается. Ваган вправду шел важный, торжественный и веселый. У ворота напоказ поверх шубы качалась на ремешке кольцо стрелка. Саморучно вырезанная из абатурьего масла. Пустяк вещица, а на второй такой нету в крепости полный стрелков. Беседе вашей кланяюсь, храбрые воители. Ваган коснулся снега, шитый рукавицей. И твоему совету век стоять, чадо боярское, вернул поклон воевода. С добрыми вестями пожаловал, али с дурными, хотя у самого от сердца почти уже отлегло. «О том тебе судить, государь воевода». Ваган по привычке набрал воздуху в грудь, хотя вечная залеглость подступила, голос больше не гундосил, звучал. «Вот, что этими устами глаголит тебе пригрозный батюшка наш, начальный сокольник праведного царевича, славный боярин Гволхмей Кайден». Юнец приосанился, даже руку простёр «Слово мое, вольный воеводок, тебе таково. На том привет и поклон, что против совести не идёшь. Зрю у порога своего обычай геройский. Того делать не хочешь, в чём усомнился. А коли я на толк навести тебя не сумел, в том моя вина не твоя. Потому и нечего мне за обиду с тебя доправлять сверхзадатка. Разве что попрошу, чтобы ты на доверенного ваганца моего для нового найма в людные места проводил». Ваган. Улыбался с облегчением и восторгом, не сбился. Все, как велено, передал до да словечка. «Батюшка мой пригрозный, славный боярин Гволхмей Кайден ждет тебя, государь воевода, завтра пополудни, со всею дружиною. Содеем, — сказал обряд умывания счета, как от предков завещено. Воссядем за честные столы скатерти, обиды с досадами отрицая. На том же и распростимся. Приязненно».